Глава пятая. Неделя плавно подходила к концу, настроение улучшалось, и даже Ден, выглянувший из гостиной, не испортил общего настроя. Ты еще здесь? Я смерила бывшего мужа оценивающим взглядом. Советую привести себя в порядок, купить букет и бутылку шампанского и идти мириться. Ты меня уже выгоняешь? Недовольно проворчал Ден, бредя за мной на кухню, словно зомби за вкусными мозгами. Даже ногами шаркал также. Да, я повернулась и подмигнула. Да, стал ты меня, Дэн. Вали домой. Грубовато для утра пятницы, не находишь? Он с х в а т и л с о с т о л а бутерброд, оказавшийся позавчерашним, и сморщился, едва укусив. Я не красный крест, милый. Я сделала танцевальное па и вспорхнула к холодильнику. Ты меня, да, стал? Иди домой. У тебя кто-то появился? Дэн окинул меня подозрительным взглядом. Я замерла, не успев донести кусок сыра до рта. В самом деле, откуда это игривое настроение, откуда эта легкость? Неужели, ой, Джени, да ты никак запала на кого-то? Кажется, в моих глазах все читалось настолько легко, что Дэн лишь фыркнул, отобрал у меня кусок сыра и молча принялся наливать нам чай. Кто он? Хоть расскажешь? Да ну нахер, шарашина проговорила я, все еще не веря в только что озвученную теорию и в то, что она р е а л ь н а Да, ну нахер. Ладно тебе, Дженни, со всеми бывает. Кто он, клиент? Бармен. Нехотя проговорила я, падая на стул. Открытие не радовало, честно. Для чего мне в моей спокойной жизни эти эмоции? Секс от случая к случаю бывает, и ладно. Зачем глубже копать-то? Бармен? Тут пришла очередь зависнуть Дэна, но ты же категорически против отношений на работе. Ага, и поэтому меня администратор встречается с поваром. Едко бросила я и тут же осеклась, поняв, что уже начинаю выстраивать линию защиты. Стоп, выдохни. Ничего нет и не будет. У нас ничего не было, нехотя проговорила я в ответ на красноречивый взгляд Дэна. Тот стал еще красноречивее, и я возмущенно бросила в него кухонное полотенце. Я говорю тебе, ничего нет и не будет. Он у нас на время. Через две с половиной недели уйдет. Смысл что-то заводить? А может самый и смысл? А? Глубоко мысленно спросил Дэн и шлепнул кусок ветчины на сковородку. Последующая неделя прошла под знаком нового бармена. Точнее, он уже не был новым. Его давно приняли. На прошлые выходные даже пили вместе. Но я продолжала держать дистанцию, сознательно не собираясь делать попытки к сближению. Я просто влюбилась и наслаждалась каждым днем полным потрясающих эмоций и пресловутых бабочек в животе. В общем, почти идиллия. Почти, не считая невыразимого желания. о х в а т ы в а ю щ е г о меня каждый раз стоило Уильюму оказаться рядом. Запах его туалетной воды, сухой и слегка т е р п к о в а т ы й действовал на меня как на собачек Павлова, чуть что и в стойку. А еще я за ним следила. Нет, не пристально, а из п о д т и ш к а Бросала один взгляд тайком, проходя на кухню, или же посматривала поверх ноута, пока сидела в зале. Или бросала полувзгляд из-под бровей, когда он уходил домой. Все это продолжалось ровно до тех пор, пока Алекс на очередном п е р е г о р е не спросил: «Что ты так пялишься на а у и л а Если хочешь, так ему и скажи». Тогда я поняла, что перегибаю палку и что я точно попала. Кстати, Уильям д о л г у не оставался. Не верю, что человек не чувствовал тонну флюидов, что я направляю в его сторону, пусть и неосознанно. Нет, он чувствовал и отвечал. Да, чёрт возьми, он отвечал. Или я ничего не понимаю во флирте. Все эти недовзгляды, полукасание рук, когда он передавал мне ключи или просто чашку чая. признаюсь честно я была в восторге снова почувствовать себя семнадцатилетней девочкой кому не понравится держала нас видимо только одно мы оба были достаточно взрослыми людьми чтобы понимать что лучше не переводить наши отношения за грань дружбы пусть и призрачный д е р ж а щ и й с я на невнятном обещании доработать до конца следующей недели На удивление в пабе было спокойно, что говорило о том, что Бен Степфолд при тих или же вынашивал какие-то свои жуткие планы по порабощению мира. В любом случае нынешняя пятница звала меня своими яркими огнями и тремя бутылками виски, припрятанными дома. Лэти ушла с ночевкой к подруге, и дом был в полном моем распоряжении. Дженнифер у и л л о этот голос я всегда узнавала среди тысячи, и он же заставлял меня резко оборачиваться, пытаясь заткнуть говорящую. Фрэнсис, я улыбнулась. Моя одноклассница всегда отличалась своеобразной манерой общения. Ты, надеюсь, не забыла, что мы сегодня гуляем, и отпросилась у своих работников. ф р е н я невольно покосилась на улыбающегося Уильяма, подозрительно резко отвернувшегося от нас. Давай ты не будешь так кричать. Конечно, я все помню. Спустя полчаса мы с Фрэнсис и Ирен уже спешили ко мне домой, надеясь, что на пап не накинется толпа туристов, у которых внезапно сломался автобус, и что еды приготовленной Ирен хватит, чтобы накормить голодных, а алкоголя Уильяму хватит, чтобы напоить жаждущих. Три часа спустя мы уже не волновались ни о чем, кроме того, что виски может кончиться и нам придется идти в паб, чтобы конфисковать пару бутылок. Короче, так и есть, грустно, заметила Ирен. Врач сказал, пока никак. а х р е н ь е т ь констатировала Френ, разливая вторую бутылку. И что теперь? Теперь только эко. Вдохнула Ирен, поднимая стакан. Давайте за моих детей, за то, что через пару месяцев я забуду вкус этого нектара. Да ладно тебе, все будет. Фрэнхмыкнула и покосилась на меня. А ты что? Как там с Деном? В смысле? Я искренне удивилась. А что с ним? Мы шесть лет назад развелись. И что? Фрэнсис понятливо улыбнулась. Он же ночует. У тебя, значит? Ничего, это не значит, мрачно оборвала ее я. б е с и т б е с и т что мои подруги все еще думают, что я что-то чувствую к мужу. Да ладно тебе, мать, п р и м и р я ю щ е сказала и р е н стукая своим стаканом по моему. А она просто не обратила внимания на Уилла. Хм, а что за Уилл? С цепкостью гончий повернулась ко мне Френ. Это наш новый бармен, охотно пояснила и р е н Джейн глаз с него не сводит. Ага, Джейн, не смотри на меня так, мне, Алекс, сказал. Я закатила глаза. Черт, это так видно. И что за мужик? ф р э н подалась вперед, предвкушая жаренные новости. Мой бармен, нехотя буркнула я. У нас ничего нет. Тут же поспешила осадить невмеру расшалившуюся фантазию подруги, которую можно было прочесть в ее взгляде. Почему? Потому что он скоро уйдет. Смысл? Начинать. Я вздохнула. Действительно, что за бред? Зачем? Да ты не понимаешь. В этом же самый сок. Не согласилась подруга. Он уедет и никаких обязательств. Просто секс. Куда уж лучше-то? Я задумалась. В пьяную голову не лезло ничего лучше, чем картинки моего разговора с Уильямом. Ну, предложу я ему себя. Что тут такого? Я же вижу, он хочет. Этого не спрятать. И смысл ему отказывать? Мы через неделю не встретимся, так почему нет? Позвони ему. Глаза Фрэнсис азартно вспыхнули. Позвони и скажи, что х о ч е ш ь чтобы он приехал. Сейчас я скептично скосила глаза на настенные часы, показывающие п о л о в и н у второго. Ну а что, время-то детское, не унималась Фрэн, подпихивая ко мне трубку. Джейн Астейн и р э н п о п ы т а л а с ь привести меня в чувство, завтра будет жалеть. Но в голове уже н а з о й л и во белое желание поговорить с мужчиной моей мечты, и чем черт не шутит, действительно позвать его на девишник. И вообще надо было приглашать его сразу, было бы чего стесняться. Вырвав трубку Уфрен, я уставилась на нее слегка мутноватым взглядом и принялась бессмысленно водить пальцем по списку номеров, пытаясь найти единственный. Спустя две минуты пришлось признать поражение. Девочки, заявила я трагичным голосом, а у меня нет его номера. В смысле? Нет, удивилась Фрэн. Ну вот так, нет и все. Мы замолчали. Где-то внизу проехала машина, и снова стало очень тихо. п р о с р а л а т ы свое счастье, глубоко мысленно заявила Фрэн и потянулась открывать третью бутылку. Мы сидели до трех п о л о в и н у этого времени, обсуждая, как захамутать Уильяма Николса. К утру я была полна решимости уложить мистера Николса в постель, не требуя никаких обязательств. Наверное, вся эта решимость так ярко читалась в моих глазах, что Уильям просто молча предвил н у к о мне стакан холодного апельсинового сока. Я хмуро кивнула и покосилась в сторону кухни, где Ирен мрачно постукивала посудой. Утро удалось, точнее был почти полдень, а мы никак не могли раскачаться после вчерашнего. Фрэнсис повезло больше всего, она мирно спала у меня дома. Вчера было весело? Участливо спросил Уильям, и я, не удержавшись, так мрачно посмотрела на него, что он спешно вернулся к подсчету бутылок в баре. Хотя что уж тут лукавить, даже несмотря на похмелье, я не сводила с него глаз. Это редкое чувство, когда мужчина ничего не делает, а ты уже готова выпрыгнуть из юбки и из трусов и лечь прямо на барной стойке, господи, куда меня несет. Кажется, кому-то надо срочно трезветь. Сколько вы вчера выпили? возмущенно прошипел мне на ухо Алекс, улыбаясь очередным посетителем. Ирен еле поднялась, я все утро ее откачивал. Я обратила мутный взгляд на а д м и н и с т р а т о р а пытаясь собрать разбежавшиеся в голове мысли в кучу. Виски, только д в у х с о л д о в ы й виски. Понятно. Мрачно бросил Алекс. А работа теперь ь т кому? Не д р е й ф Разберемся. Я с усилием оторвалась от барной стойки, м у ж е с т в е н н о игнорируя взгляды Уильяма, и поднялась к себе. Мне нужно всего лишь два часа сна. У меня есть время до вечера. Я посплю и все будет отлично. Я же себя знаю. Организм не подкачал, и к шести вечера я была как огурчик. А после пары таблеток аспирина и подавно ненужные мысли выветрились из головы вместе с х м е л е м и я преспокойно уселась рядом с Уильямом и даже ему подмигнула. Что там у нас сегодня на п л ы в фанатов? Ты снова в строю? Он окинул меня оценивающим взглядом. Опыт не п р о п ь е ш ь Я резво подмигнула и повернулась к паре друзей принимать заказ. Сегодняшняя суббота обещала побить рекорды посещаемости за последние три месяца. Паб быстро наполнялся. Фанаты, приехавшие на кубок Англии, готовы были пить где угодно и что угодно, лишь бы наливали. Сегодня пьяная утка кишела болельщиками соперников нашей местной команды, и Алекс едва успевал отбиваться от н е в м е р у громких и н а к а л ь н ы х гостей. Если бы не кубок, ноги бы мои в этом гадюшнике не было. За стойку приземлился невысокий коренастый мужчина и неодобрительно покосился на Уильяма. Из-за наплыва посетителей я стояла рядом, помогая ему на розливе. Вы будете заказывать? Уильям профессионально улыбнулся, пропустив слова посетителя между ушей. Гинес вам налить? Я посмотрела на гостя как можно дружелюбнее. А девочка знает толк в пиве, добродушно воскликнул мужчина. Я сухо пожала плечами. Только ленивый не знает о предпочтениях почитателей святого Патрика. А посетитель выглядел как типичный л е п р е к о н да и говорок выдавал в нем выходца, если не Дублина, то уж его предместье, наверняка. Долбаные ирландцы! Раздалось из дальнего угла одновременно со звоном разбитого бокала. Мы с у и л л о в о м переглянулись. Алекс поспешил к спорщикам. Я б р о с и л а с ь следом на ходу, подсчитывая, во что мне может обойтись пьяная драка в пабе. Пошёл ты нахер! Высокий мужчина с лицом, походившим цветом на его рыжие волосы. Нависал над одним из наших, за всегда, тя, вжимая кулаки. Тот, впрочем, не выглядел испуганным и з а д е р и с т о смотрел на Дебашера. Мой дед погиб в Дере в семьдесят втором. Валив в свою Ирландию там командуй, хохорился р о англичанин. А на теперь ваша, да и болеешь ты, похоже, за самых обсосков в этом кубке. Думаю, пара пинт каждому за счет з а в е д е н и я заставит вас забыть на время о спорах, точку в которых еще в прошлом веке поставили. Вклинился в повисшую п а с т Паузу Алекс моего молчаливого согласия. Спорщики одобрительно загудели и разошлись каждый за свои столики. Мы переглянулись и еле заметно выдохнули. На этот раз обошлось. Матч, правда, только завтра, и я уже всерьез начинала подумывать, не закрыться ли нам на выходной.